А теперь, когда ему уже четырнадцать лет, то какой помощник появился в доме, а сколько в нем доброты, сострадания. Сара знает, что Авраам любит сына своего больше всего на свете, и можно только представить себе, как радуется сам Господь, глядя с высоты на эту счастливейшую семью двух древних стариков, отдавших всю свою жизнь, все свои силы служению Богу и в немощной старости, получивших от него столь великую награду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 На третий день, это значит, что три дня шел с сознанием, что идет сжигать своего сына, Михаил Казиник, Авраам возвел очи, вот сильный психологический момент, значит, все это время Авраам шел, опустив очи долу, и увидел то место издалека, на которое ему указал Бог, и сказал Авраам отроком «своим».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 Не кажется ли вам, дорогие слушатели, что перед вами один из самых драматичных и страшных эпизодов мировой литературы? Через тысячи лет после этого появятся трагедии Шекспира, но герои этих трагедий дают волю своим страданиям, находя слова для своих чувств. Вслушайтесь в несколько примеров из «Гамлета» и «Отелла», и обратите внимание, насколько близко к сердцу воспринимают шекспировские герои потрясения И какие невероятные слова находят они, чтобы выразить весь свой ужас. Потрясенный убийством Полония, его дочь Офелия сходит с ума. Потрясенный убийством отца и сумасшествием своей сестры Лаэрт произносит монолог, гениально раскрывающий всю силу его страданий. «Гнев, иссуши мозг! Соль слез моих в семь раз сгустясь, мне оба глаза выжги!» Гамлет, увидав Офелию мертвой, реагирует так. «Я любил Афелию, и сорок тысяч братьев, и вся любовь их — нечита моей!» После смерти Гамлета его друг Горацио обращается к Фартенбрасу. «Я всенародно расскажу про все случившееся, расскажу о страшных, кровавых и безжалостных делах». В трагедии отела Эмилия, увидев, что Ателла задушил безвинную Дездемону, говорит в последние секунды перед смертью, О невинности Дездемоны. Она была чиста, кровавый мавр. Она тебя любила, мавр, жестокий душой, клянусь. Я правду говорю и с этим умираю, умираю. Ателла, узнав, что он, убийца безвинной жены своей, реагирует так. «Когда-нибудь, когда нас в час расплаты введут на суд, Один лишь этот взгляд меня не зренец с неба в дымы пламя». Убийца низкий, плетьми и гоните бесы прочь меня от этого небесного видения. Купайте в безднах жидкого огня, о горе, Дездемона, Дездемона, мертва! О-о-о-о! Совсем иное в Ветхом Завете. Здесь реакции героев не описаны, а если бы описать, мне кажется, это невозможно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 Святое Писание не может позволить себе кричать, описывать чувства Авраама или Исаака. Святое Писание знает, что человеческие слова, обозначающие чувства, всегда меньше самих чувств. Поэтому здесь найден самый глубокий возможный вариант, тот, о котором я говорил ранее. Как в бреду повторяют Авраам и Исаак одни и те же слова «сын мой», «отец мой».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 библейском эпизоде. И вот только теперь, после долгих рассуждений, я осмелюсь заговорить о величайшем творении Рембрандта, которое называется «Жертвоприношение Авраама». Пограничная ситуация — это та сфера, в которой дар Рембрандта раскрывается во всей своей безграничности. Гениальный художник выбирает именно тот момент, где изобразительное искусство может позволить себе быть более выразительным, чем даже слово.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 Вы только смотрите, смотрите на эти глаза почаще, в течение всей жизни, с перерывами на обед, на сон, на сочинение стихов, на встречу с любимым или любимой. Но пусть рефреном в вашей жизни будут эти глаза с рембрандтовского полотна, ибо это глаза всего человечества. Да и сама картина о возможных путях развития цивилизации —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 начало шрама. Кто-то скажет, что это складки кожи на шее. Тогда запрокиньте вашу собственную голову, как это показано на картине, и попробуйте отыскать эти складки у себя. А если вам тринадцать, четырнадцать лет, как Исааку, и вы найдете эти складки, то я вынужден предложить вам немедленно идти к врачу. Кто-то скажет, но в таком случае там видны два надреза, и вы правы.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 Когда смотришь на эти портреты, то возникает чувство, как будто мы читаем книгу вечности, что эти глубочайшие лица скрывают что-то такое, что нам, смотрящим, очень важно познать, понять, что рембрандтовские герои могли бы ответить на те важнейшие вопросы, которыми мы терзаем себя в глубине души. Но вот именно Мандельштамовское. «Мученик, глубоко ушедший в имеющее время» — высочайшая поэтическая формула. Эта формула вмещает в себя характеристику не только творчества Рембрандта, но и вообще гениального художественного творчества. А Рембрандт — это высшая точка мученической попытки понять время и его парадоксальность.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 Что же это такое Рембрантовская светотень? Основной закон живописи Рембранта можно попробовать сформулировать так: объекты светятся тем более, чем они духовнее. То есть речь здесь идет о борьбе жизни со смертью, о борьбе духа, созидающего, формирующего с разрушением, то есть в глубоком значении жертвоприношения Рембранта величайший протест против смерти, о сражении Логоса